И еще один персонаж собачьего сердца. В доме номер 21 по улице Льва Толстого расположен музей-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Хомовники». Помните, как в «Собачьем сердце» Шарик вспоминает о барском поваре графов Толстых, покойном власе, спасавшем бездомных собак? Влас обитал именно здесь, в усадьбе, в которой Лев Николаевич Толстой прожил с 1882 по 1901 год. Вот как об этом говорит Шарик. Дворники – из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный влас с причистенки. Скольким он жизнь спас, Потому что самое главное во время болезни — Перехватить кус. И вот бывало, говорят старые псы, Махнет в лаз кость, А на ней сосьмушку мяса. Царство ему небесное за то, Что был настоящая личность, Барский повар графов толстых — ани из совета нормального питания